Глава 13 Километров через пять Лена не выдержала и остановила машину. Быстро выскочив из-за руля, она оббежала ее, распахнула дверь, возле которой сидел Егор, и буквально упала ему на грудь. Лена крепко обхватила его за шею и стала осыпать поцелуями лицом, мгновенно намочив своими слезами. Юля обернулась со своего сидения и несколько секунд молча наблюдала за этими проявлениями чувств. Потом нарочито громко откашлялась и, дождавшись, когда Лена наконец оторвалась от мужа, поторопила. Лен, нам ехать нужно. Каждая секунда на счету. Потом еще нацелуйтесь. Лена понимающе кивнула и с видимым сожалением вернулась за руль. Послушай, неужели меня оправдали? Спросил Егор. Ага, саркастически хмыкнула Юля. Именным указом и высочайшим повелением. Уголовники дружно заржали, и даже Лена улыбнулась. Они проехали, наверное, с полсотни километров, когда увидали на дороге сломавшийся грузовик. Водитель увлеченно копался в моторе, а пожилой сержант неторопливо прохаживался поодаль. «Рядом тормози», — загодя предупредила Юля. Когда легковушка остановилась, она вышла из машины, обменялась легким кивком головы с сержантом и быстро освободила руки Егора. Лена тем временем достала из багажника мешок и канистру. «Быстро мойся и переодевайся», — поторопила Юля. «Лена, помоги супругу, а я тут дела закончу». После чего Юля освободила руки остальных двух заключенных и подошла к сержанту. Они негромко о чем-то поговорили, и зэки тоже начали переодеваться в припасенную для них солдатскую форму. Егор, получая истинное наслаждение от самого процесса, с удовольствием смыл многодневную грязь с лица и рук и вытерся заботливо поданным полотенцем. Полный комплект формы с шинелью и сапогами – полностью преобразили недавнего заключенного, а тяжелый ТТ в кобуре придал уверенности в собственных силах. Никакого прощания устраивать не стали. Юля молча кивнула сержанту и села в машину. Егор на заднем сидении уже торопливо вскрывал консервную банку. Девушки позаботились о продуктах. «Куда мы теперь?» — спросил Егор. «Да есть тут такой объект, номер 141», — отозвалась Юля. «А что там?» «Аэродром». Коротко пояснила Лена. Куда полетим? поинтересовался Егор. В Ставрополь. Лена повернулась к нему и улыбнулась. Там тоже аэродром есть. Ну а потом? Нас ведь искать всерьез будут. А потом в Турцию. Главное как-то разместиться на борту, от дальности полета должно хватить, задумчиво сказала Юля. Понятно, как вам это удалось? Воры помогли. Они самые, улыбнулась Юля. И как ты их уговорить смогла? Да там целая история. По привычке отмахнулась Юля, но Егор отступать не собирался. Расскажи, что ты ломаешься? Правда ведь интересно. Ну, сперва мы с Леной долго плакали по тебе, а потом приехали и забрали. Юрий Андреевич, ну не томи ты, Христом Богом прошу. Во, как ты быстро уверовал. Небось уже и молиться начал, восхитилась Юля. Надо было тебя раньше в Кичеван макнуть на недельку. Дедушка Юра... «После такого поступка я готов до конца дней своих слушать твои язвительные шуточки. Но реально же интересно. Убедить воров вытащить меня из лагеря? Учись, пока я живая», — назидательно проговорила Юля. «Да и ты, видать, забыл, внучок, что у меня отсиженных, как у тебя прожитых?» «Все же немного меньше», — поправил Егор. «Так как все-таки?» После того, как мы все глаза выплакали, я, не мудрствуя и лукаво, провела небольшую подготовительную работу в бутырке. А потом заявилась под покровом ночи к одному очень авторитетному дяденьке, ну и предложила поменять твою жизнь и свободу на информацию. Он согласился. Вызвонили еще пару таких же статусных товарищей, и я до самого утра рассказывал им разные сказки Венского леса. А потом они уже дальше сами. И на тебя Ксеву, выправили, и остальные нужные бумаги нарисовали. Я, по правде говоря, переживала очень, что тебя на этапе порежут, или того хуже, Но ты, сокол наш ясноглазый, судя по всему, там особо не стеснялся. Так а что ты им за сказку-то преподнесла? После знания штука удобная. Ты о сучьей войне, слышал? Ну, так в общих чертах. Эх, молодежь! Сокрушенно покачала головой Юля, а потом весело рассмеялась. Я им еще знаю, что заплела, будто в недрах НКВД готовит засланных казачков в преступную среду, и таких, как я, подростков там сотни. Они посмотрели на мое интеллигентное поведение, послушали речи здравые и да рассудительные и прониклись важностью момента. Я им даже пару-тройку хитов исполнила, типа нас воспитывают в этой идеологии и даже песни специально придумывают строго засекреченные. «Сильно!» — восхитился Егор. «Но, пожалуй, наиболее убедительно звучало это. Ленка, зацени!» Юля откашлялась и изобразила короткий диалог двумя голосами. Я вот причину не пойму, зачем тебе все это. Мне Егор живой нужен. Люблю я его. Вот и вся причина. И то, что он женат на другой женщине и готовится стать отцом их ребенка, для меня почему-то не имеет никакого значения. Странная я, правда? Правду говорят, что все бабы дуры. Но чтоб так! Она вновь рассмеялась, а поймав неодобрительный взгляд Лены, так и вовсе залилась таким заразительным смехом, что удержаться уже не было никакой возможности. Они все вместе посмеялись, потом ненадолго замолчали, и Егор спросил. «Ты, я смотрю, уже капитан, или это тоже липа?» «Позавчера присвоили. И красную звезду в придачу». Юля улыбнулась и, важно надув щеки, пробасила: «Так что попрошу соблюдать субординацию». Они опять рассмеялись. «За какие заслуги?» — поинтересовался Егор. «Так сработала комбинация наша. Я деталей не знаю, но мне шепнули, что результат достойный». Люфтваффе лишилась кучи транспортников и бомберов, а панцерваффе потеряла больше сотни танков. Ну а сколько десантников до да пехоты покрошили, так это одному Богу известно. Я попробовала под это дело тебе амнистию пробить, но меня послали деликатно. Так за что меня упекли-то? Из-за Сталина? Задал Егор, давно волновавший его вопрос. Да хрен его знает. Берия лично приказ подписал. Каргин говорит, что скорее всего за твою наглость. Наглость. Мура сказал Егор. «Ты ж сам как-то говорил, что наказание должно быть соизмеримым поступку. Могли бы в звании понизить или там на фронт послать. В лагеря-то зачем? Видел бы ты, что тут творится. Я всего ничего посидел, а уже насмотрелся». Юля вздохнула, сокрушенно покачала головой, а затем повернулась к нему, скривилась и презрительно процедила сквозь зубы. «Ой, да чё ты там насмотрелся? Это тебе не срок и даже не жизненный урок, а так, что-то типа экскурсии». Квест с погружением в нынешнюю реальность. «Не, ну, так-то оно, конечно», — согласился Егор. «Если честно, то я ожидал чего-то совсем уж ужасного. А если посмотреть со стороны, отстраненно, так сказать, то режим содержания нормальный. Кормит, правда, совсем хреново. Но с немецкими концлагерями ни в какое сравнение. Чё ж ты хочешь? Не курорт, да и война идёт». «Да это понятно. Если бы меня власти освободили, пусть даже и попозже, то я бы, наверное, даже и не обижался». Я ж тогда реально наговорил ему. По сути, может, и верно, но вот по форме. Да что теперь вспоминать? — Поздняк метаться, — согласилась Юля. — Как говорится, если изнасилования избежать невозможно, попробуйте хотя бы получить удовольствие. Ты там получил? Учти, я никому не скажу. Она весело расхохоталась, а Егор наклонился к передним сиденьям и, подождав, пока пройдет ее приступ веселья, сказал совершенно искренне. — Спасибо вам, девчонки. Я б там долго не протянул. «Не с посипкой, машинально одернула его Юля, а потом повернулась к нему и расплылась в улыбке. «Да ты, соколик, мне уже должен, как земля, колхозу! Но ты не парься! Если чё, я печень твою возьму! Моя долго не протянет!» «Серьезно, Юрий Андреевич, я реально благодарен!» «Ладно, чего уж там!» — Юля подмигнула ему. «Зато с выбором имени для ребенка можете не заморачиваться!» «Мы уже это обсуждали», — неожиданно сказала Лена, «и пришли к такому же мнению». Тем более есть два варианта. Да не, ребят, это же я так шутейно. Смутилась Юля и отвернулась к окну. Мы уже решили, сказала Лена. И ты будешь крестным, точнее крестный, если согласна, конечно. Я согласна, тихо сказала Юлия, не оборачиваясь. И Егор заметил, как она украдкой вытерла глаза. Начальник военного аэродрома очень долго и внимательно рассматривал их документы и грозную бумагу за подписью самого наркома. Наконец вздохнул и сказал, «Что от меня требуется? Нам нужно в Баку с дозаправкой в Ставрополе. Свяжитесь с местным начальством, чтобы приготовились встречать. Полетим мы и сержант-водитель. Наш автомобиль необходимо вернуть в Саратов. И передайте, пожалуйста, начальнику саратовского ОНКВД товарищу Викторову нашу искреннюю благодарность». Мы спешили и как-то упустили из вида, а товарищ старший лейтенант госбезопасности очень помог. «Все сделаю. У нас есть санитарный Р-5, если не возражаете. Только экипаж неполный, один пилот. Он справится?» «Конечно. Очень хороший летчик». «Годится», — согласилась Юля. «Товарищ капитан госбезопасности, вам через Астрахань быстрее получится и ближе. В Ставрополе я должна буду принять документы, там уже ждут». «Понятно». «Со Ставроплем я сейчас свяжусь, да и за машину не переживайте. Вернем в лучшем виде и обязательно поблагодарим». «Благодарю за содействие, товарищ майор. Я обязательно отмечу в рапорте ваше участие. Только прошу не забывать о секретности. Никаких лишних подробностей». «Конечно-конечно, я все понимаю». «Хорошо. Где наш аппарат?» «Вас проводят. Одну минуту я распоряжусь». Их не заставили долго ждать, и буквально через 10 минут они уже занимали свои места в небольшом, выкрашенном в белый цвет фанерном биплане. Юля уселась позади пилота, а Егор с Леной разместились в тесном фюзеляже, оборудованном для перевозки лежачих больных. Вскоре самолет загудел мотором, вздрогнул, покатился и после короткого разбега оторвался от земли. Москва. Берия снял трубку телефона и, выслушав доклад майора Максимова, ненадолго задумался. «Свяжись с Саратовым. Они наверняка попробуют освободить Иванова. Отправь туда своих феноменов, Каргина или кого хочешь, но задержи их или уничтожь всех до единого. Любой ценой. И только попробуй не выполнить». Берия аккуратно положил трубку телефона и откинулся на спинке кресла. Эта информация, скорее всего, уже дошла до хозяина, поэтому нужно было идти на доклад но сперва необходимо собрать как можно больше сведений и предпринять необходимые меры по поимке сбежавшей Клочковой. Берия быстро переговорил с несколькими особо доверенными лицами и в ожидании результата вернулся к текущим делам. Когда раздался телефонный звонок, он протянул руку к аппарату, но в этот момент зазвонил стоящий рядом телефон правительственной связи, и Лаврентий Павлович снял его трубку. Звонил Сталин. «Лаврентий Павлович». Мне тут доложили, что Клочкова и Иванова исчезли. Как такое могло произойти? Твои люди совсем расслабились. Товарищ Сталин, виновные будут наказаны. Меры по розыску уже приняты. Я предполагаю, что они попытаются освободить Иванова. Я направил... Освободить? Перебил его Сталин. Он что, арестован? Сразу же после вашего распоряжения. Уже осужден и этапирован в... Какого распоряжения? Ты что, пьян, Лаврентий? удивился Сталин. «Вы ведь сами сказали подыскать ему какой-нибудь лагерь поблизости?» — растерялся Берия. «А у тебя все должности оказались заняты», с нескрываемой издевкой в голосе констатировал вождь. «Простите, товарищ Сталин, я неправильно вас понял. Просто мне показалось, что...» «Неважно. Будет ему уроком. Выпускай его. И Клочкову разыщи обязательно, пока они глупостей не наделали». «Слушаюсь». Облегченно выдохнул Берия, и услышал в трубке короткие гудки отбоя. Он бросил трубку мимо рычагов и схватился за другой телефон. Ставрополь. Начальник аэродрома под номером 141 выполнил свое обещание. Стоило их самолету коснуться посадочной полосы, как Юля заметила движущийся на перерез автозаправщик с парой техников на ступенях кабины. Его водитель наверняка уже рассчитал примерное место их остановки и не терял времени даром. Люди оказались опытные и не ошиблись. Пилот выключил двигатель и собирался уже покинуть кабину, когда Юля хлопнула его по плечу и громко сказала. «Задержись, лейтенант! Нужно уладить формальности!» Он обернулся к ней и уперся взглядом в распахнутое перед лицом удостоверение. Юля протянула ему бланк обязательства о неразглашении и карандаш. «Заполни и подпиши!» Лейтенант пожал плечами и подчинился. Юля забрала у него бумагу, Заботливо спрятала в свою планшетку и продемонстрировала другую за подписью всемогущего наркома. Лейтенант пробежал ее глазами и вопросительно взглянул на Юлю. Ты внимательно прочитал? спросила Юля. Есть? оказывается, действие. Спокойно ответил летчик. Тогда слушай. Запоминать не обязательно. Все равно скоро забыть придется. Летим не в Баку, а в Турцию. В идеале в Анкару. Скорее всего, не дотянем, так что приземлишься там, где место подходящее будет. И вот еще что. Если с нами что-либо случится, то этот пакет ты обязан доставить адресату. Мустафе Исмет и Смет Ню и Нюню. Это их президент. При угрозе захвата пакета немцами уничтожить. Юля продемонстрировала ему опломбированный пакет, обмотанный около бутылки с какой-то жидкостью и гранаты. «Понятно», — скупо ответил летчик. Юля расстегнула шинель, и, обнажив свои ордена, постучала пальцем по красной звезде. Глаза лейтенанта округлились. «Если все сделаешь правильно, такой же получишь, как минимум». «Я не подведу», — уверенно сказал лейтенант. «Посмотрим. А пока пошли, ноги разомнем». Москва. «Товарищ Сталин, Клочкова, используя поддельные документы, освободила Иванова и еще двоих рецидивистов, затем, предъявив фальшивый приказ, Захватила самолет и направляется сейчас в сторону Турецкой Республики. «Поднимай истребители, Лаврентий. Если не удастся перехватить и вернуть обратно, сбивай». «Боюсь, это невозможно. У них слишком большая фора по времени, да и точное направление нам неизвестно». Возникла долгая пауза, во время которой рука Бери, державшая телефонную трубку, сильно вспотела. «Кто из иностранного отдела сейчас работает в Турции?» «Виноградов, Батурин, Николаев, Родионов, Эйтингон, Тимошков, Вяхерева». Без запинки перечислил Берия. Также есть еще несколько менее значимых сотрудников. «Это хорошо. Разработайте операцию по возвращению наших потомков в СССР. А если не удастся, то ликвидируйте». «Слушаюсь, товарищ Сталин». «Смотри, на этот раз ничего не перепутай, Лаврентий». Усмехнулся Сталин и положил трубку. Дан Анкары они, конечно же, не дотянули, но никто на это и не рассчитывал. Хорошо хоть удалось перевалить через Понтийские горы, огромный горный хребет, тянущийся вдоль всего Черноморского побережья, и пилоту удалось посадить самолет на плоскогорье, на небольшом ровном клочке земли, зажатом со всех сторон невысокой каменной грядой. Посадка получилась не особо мягкой. Шасси почему-то не выдержало, подломилось, и самолет прополз на брюхе добрую сотню метров, поднимая тучи пыли и сгребая перед собой землю и мелкие камни. Повезло еще, что до кучи огромных серых валунов, лежащих у них на пути, они так и не доползли. Лейтенант первым выбрался из кабины и бросился помогать Юле. Потом уже вдвоем они осторожно извлекли из самолета супружескую пару. Никто особо не пострадал, не считая многострадальной головы Егора, которую теперь украшала здоровенная, размером с грецкий орех, шишка. «Слушай, сталинский сокол!» — А ты реально красавчик! — восхитилась Юля, рассматривая их посадочную колею. — Я, если честно, уже решила, что нам конец. — Самолет жалко! — тихим печальным голосом сказал лейтенант. — Не расстраивайся! — утешила его Юля. — Мы тебе здесь что-нибудь подыщем. — А вы уверены, что это Турция? — спросил Егор, ощупывая свою голову. — Сколько у тебя в школе по географии было? — поинтересовалась Юля. — Все, молчу, молчу. Согласен, был неправ. «А дальше что?» — спросила Лена. «Куда мы теперь?» Юля на секунду задумалась. «Давайте пока к тем скалам отойдем. А вообще надо, конечно, отсюда убираться. Нам еще повезло, что мы на местное ПВО не нарвались. Но везение не может длиться бесконечно долго. Очень скоро наш самолет обнаружат и начнут поиски». Затем она повернулась к летчику и спросила. «Тебя как зовут, лейтенант?» Федор Малиновский, товарищ капитан государственной безопасности. Браво отрапортовал тот. Вот что, Федор, медленно сказала Юля. Надо бы с тобой разобраться. Она расстегнула шинель и скинула ее на руки Егору. Потом расстегнула пару пуговиц на гимнастерке и сунула руку за пазуху. Все остальные молча, но с нескрываемым удивлением наблюдали за ней. Она отвинтила с груди один из двух орденов красной звезды и, убрав его в карман Галифе, быстро одела шинель. Зябка поежилась и склонилась над своим сидором. Покопавшись в его недрах, она достала оттуда секретный пакет, обмотанный вокруг бутылки с гранатой, и быстрыми движениями освободила бутылку от веревок и пакета. Убрав гранату в карман, она ловким отработанным движением ножа откупорила бутылку и сделала несколько больших глотков. Поморщилась, сунула бутылку Егору, и, не обращая внимания на упавший на землю пакет с большими сургучными печатями, вновь нырнула в свой Сидор. На этот раз поиски заняли гораздо больше времени, но, наконец, она встала и протянула летчику два, судя по всему, весьма увесистых цилиндра, аккуратно замотанных в газетные листы. «Держи, это тебе!» Федор взял машинально и взвесил на руке один из цилиндров. Она протянула ему свой орден и тоненькую пачку незнакомых банкнот. «Это тоже тебе!» «Все, как обещала, и даже чуть больше». «Что это?» — каменнее лицом спросил летчик. «Это орден Красной Звезды. Мне его позавчера вручил зам наркома товарищ Меркулов. Эти тяжеленькие штучки в газете — золотые червонцы, а это местные деньги. Я курса не знаю, поэтому отделила где-то четверть на глаз. Надеюсь, ты не в обиде?» Федор перевел свой взгляд на лежащий на земле пакет, потом на свои руки, потом опять на пакет — И тут до него дошло. «Ах ты ж сука!» — громко выкрикнул он и, бросив ценности на землю, схватился за свою кобуру. Она была пуста. Он зачем-то запустил в нее пальцы, а затем аккуратно закрыл. «Верну, когда успокоишься», — пообещала Юля. Лейтенант обжег ее ненавидящим взглядом. «Послушай, Федор, мы не враги, поверь мне. Просто этот придурок...» — она кивнула головой на Егора. Недавно ухитрился нахамить самому товарищу Сталину, ну и поехал обживать лагерь под Саратовом. Летчик бросился на нее с кулаками, но, получив пару болезненных ударов по организму, остановился. «Уймись, летун, мы тебе зла не желаем. Бери деньги и вали по-тихому. А там сам думай, как жить дальше», — спокойно сказала Юля и принялась застегивать свою шинель. «Давай его с собой возьмем, предложил Егор. «Что он тут в горах один делать будет? Не выйдет ведь сам?» «Давай возьмем», — поддержала Егора Лена. «Да пусть сам решает. Что, мне жалко, что ли?» Безразлично ответила Юля, затягивая ремень. «Федор», — обратился Егор к летчику. «Что решил? Давай с нами хоть да...» Он не договорил. Ослепительно яркий зеленый свет залил все вокруг. Время вновь удивительным образом растянулось и застыло, как и в том злополучном лесу в момент их переноса в это время. Егор почувствовал, как проваливается в бездонную темноту. Лена, не сводившая глаз Егора, заметила, как он вздрогнул и замолчал, и в этот момент громко закричала Юля. Внимание всех присутствующих тут же переключилось на нее. Внезапно ее крик оборвался. Юля с ужасом рассматривала окружавшие ее горы. Где я там Где я? Снова заорала она, а потом ее взгляд остановился на Егоре, и она добавила уже гораздо тише. Анджи, где же Сошеставу! Анджи, где мы? Что случилось? Егор шагнул к ней и нежно обнял Юлю, а та прижалась к его груди. Бояще! Мне страшно, сказала Юля и заплакала. Егор обвел всех взглядом затравленного зверя и ласково погладил Юлю по голове. Кем я стащи? Где истяшми? Кто вы такие? «Где мы находимся?» — быстро сказал Егор. Лена все поняла. Она разрыдалась и, внезапно обессилев, рухнула на колени. Летчик Федор молча наблюдал за этой картиной. Прошло минут пять. Федор не выдержал и сказал. «Я что-то ничего не понимаю. Что тут вообще происходит?» Лена вытерла глаза руками, потом достала платок и повторила процедуру. Затем полезла в свой вещмешок и вынула фляжку с водой. Попила, немного полегчала. «Я не буду вам ничего объяснять, Федор. Все равно не поверите. Скажите лучше, вы понимаете польский язык?» «Нет, конечно. Слово «курва» знаю. Я же Стамбова родом». «Понятно. Нам отсюда теперь как-то выбираться нужно. Давайте заново знакомиться. Я Елена Иванова, сержант государственной безопасности и жена этого парня. Ну, точнее, не этого». Она замолчала, не зная, как бы все это попроще сформулировать. «Я вас не понимаю, Елена. Как это?» Лена тяжело вздохнула и, повернувшись к обнимающимся ребятам, тихо позвала. «Анджей, Молгожата!» Те обернулись и удивленно взглянули на нее. Лена указала на себя и сказала. «Лена!» Потом представила Федора. Ответом ей было молчание. Лена вздохнула и сказала. «Федор, подберите деньги и золото». Они нам еще понадобятся. Никто нас бесплатно на родину не повезет. Летчик кивнул. Это было разумно. И орден ей верните, пожалуйста. Она его честно заслужила. Хоть и не она вовсе. Вы опять загадками говорите, — обернулся к ней Федор. Может, все же объясните, наконец? Давайте лучше я объясню. Раздался спокойный уверенный голос за его спиной. От неожиданности Федор дернулся и опять схватился за пустую кобуру. Потом медленно обернулся. В нескольких шагах от него стоял еще один капитан из госбезопасности. Федор мысленно чертыхнулся. «Этот еще откуда здесь взялся?» Мелькнуло в его голове, но вслух он сказал. «Да уж сделайте одолжение! Буду очень вам благодарен!» Но незнакомый капитан не спешил с объяснениями. Он неторопливо приблизился и вежливо поздоровался с Леной. «Здравствуйте, Елена Петровна!» «Здравствуйте, Никита Александрович», — спокойно ответила она. Сил, чтобы удивляться, у нее уже не было, да и они с летчиком совсем не интересовали Каргина. Он подошел к полякам вплотную и внимательно посмотрел на ребят. «Вы говорите по-русски?» — спросил он Юлю. «Мало, плохо», — после секундного замешательства ответила девушка. «Как ваше имя?» «Молгожата». Гаргин кивнул и, потеряв к ней всяческий интерес, громко сказал «Этих забирайте!» А потом повернулся к Лене и Фёдору и добавил гораздо тише «А с вами мы немного побеседуем». Мужчина и женщина, виденные ею недавно в лесу во время командировки, вышли откуда-то из-за спины Лены и подхватили поляков под руки. Те, к ее удивлению, даже не пробовали возмущаться, а покорно пошли рядом. «Вам нельзя возвращаться, Елена Петровна. Каргин впервые взглянул на нее с какой-то отеческой теплотой. По крайней мере, Лена сразу же вспомнила взгляд своего отца. «Ну а куда мне?» Лена с тоской взглянула вслед Егору, но там уже никого не было. «Как сквозь землю провалились!» Почему-то подумалась ей, и она решила, что недалека от истины. «Товарищ лейтенант, вы можете подтвердить, что товарища сержанта государственной безопасности похитили и под угрозой убийства посадили в ваш самолет?» — спросил Каргин летчика. — Да вы что, товарищ капитан госбезопасности? — искренне удивился Федор. — Какое похищение, какие угрозы! Она ж с ними заодно была! Она ведь жена его, или не жена? Тут я не совсем понял, если честно. — Понятно. Присядьте на этот камень и расслабьтесь, пожалуйста. Коргин вынул из кармана галифе красивые старинные часы на длинной цепочке. — Следите за часами, товарищ лейтенант.